Что еще можно добыть об этом крабе? Допросить Пудова, который подделывал ему документы. Многое могут дать показания Николаева, Горелого. Мужчины, который вместе с женщиной приезжал на кладбище. Но последнего надо установить. Что у нас есть о Николаеве? Докладывать начал Майский инструменты ключей отмычки изготовленные им фонарик с фотообъективом надлежащим его сестре но ее до задержания николаева допрашивать нельзя бесспорный интерес представляет показания шубака жены николаева свакова который раньше работал с ним кроме того николаев сам о себе многое рассказал скалову При изобличении этого преступника следует иметь в виду и Горелого, которого задерживали на заводе, и, возможно, Пудова. Что еще следует предпринять? Я считаю, что Николаева можно задерживать и сразу же допрашивать его сестру в связи с фотообъективом в деле. Необходимо делать очные ставки с Сиваковым. «Разрешите, Владимир Михайлович?» — обратился к полковнику Ветров. «Да, пожалуйста, Игорь Николаевич. Я думаю, что нельзя торопиться с задержанием Николаева. Мы забываем, что номерные знаки, которые обнаружены на машине неизвестного, ранее принадлежали машине Николаева. Поэтому Скалов должен продолжать игру с ним. Тем более, как мне сказал Тростник, ему удалось выбить Николаева из колеи на весь субботний день». Тот не смог изготовить ни отмычек, ни каких-нибудь других инструментов для кражи. А это значит, улыбнулся Игорь Николаевич, Скалову не придется вместе с ним совершать преступление. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, если Краб и пойдет на встречу с неизвестными нам подозреваемыми, то только с Николаевым. И мы не должны терять этот шанс. Севидов с минуту поразмышлял и, как бы резюмируя предложение, высказанное Ветровым, заключил. «Решено. С Николаевым продолжаем работать. А что есть по Пудову?» Докладывать начал тростник. «Нам известно, что Пудов подделал паспорт Батурину. Паспорт изъят». Батурина допросил следователь Савич. Тот сказал правду и подтвердил, что паспорт — фальсификация Пудова. «Надо иметь в виду, — мешался Савич, — что о Пудове говорят и Николаев, и Шубак, и тому и другому надо будет представить Пудова для опознания». «Что еще есть по этому человеку?» — спросил Сивидов. Тростник продолжал. «По имеющимся оперативным сведениям, Он изготовил какие-то документы, но какие именно, мы пока не знаем. Хорошо сказал полковник. На очереди ракет. Что есть у вас, Игорь Николаевич? Первое. Ракет находится на нелегальном положении. Второе. Мы не исключаем, что он связан с крабом и приезжал на кладбище, где похоронены Рогальские. Тогда непонятно, почему он приводил свою спутницу памятнику супруга Рогальских. Кракет, судя по всему, живет под чужой фамилией. Нам необходимо допросить его отца, установить, где находится его машина. Не знаю, как у вас, товарищи, но чует мое сердце, что кракет не последняя фигура. И повторяю... Я уверен, что он связан с Крабом. В этот момент Ветров подумал, не поделиться ли сейчас с сотрудниками тем, о чем он размышляет. Майор уже давно начал догадываться, что Краб и Кракет — одно и то же лицо, но доказательств у него пока никаких не было. Прежде чем высказать свое мнение, он всегда взвешивал все и «за» и «против». Так было и на сей раз. Подумал, подумал и решил, что говорить о догадке без убедительных доводов — это только вызвать снисходительные улыбки у присутствующих. А коль таких доводов нет, лучше помолчать. Севидов спросил, что будем делать с Гореловым. «Я полагаю, что этого пьянчушку еще можно заставить вести нормальный образ жизни».